Трое. Мозес Монтроус спокойно сидел за чашкой горького чая. Судья племени был невысоким, худощавым, ухоженным мужчиной, который легко носил груз своих 65 лет. Они с т о м у с о м устроились в своем конференц-зале, как они в шутку называли кафе «У Генри». Несколько столиков и к у х н и за проемом в стене. Состояние дел. Один сотрудник племенной полиции, работавший на полставке, был на севере на похоронах. Тюрьма находилась на ремонте. Это была небольшая крепкая лачуга, выкрашенная в белый цвет. Дверь в ней вышиб Эдди Минг, который обычно коротал там ночь, распевая песни в припадках пьяной радости. «Ему н у ж н о б ы л о еще вина», — сказал Эдди, — «поэтому он решил уйти». Они заговорили о новой двери. Как обычно, племя испытывало финансовые трудности. «Прошлой ночью я произвел арест», — сообщил Мозес. «Запер Джима д ю в а л я в моей уборной за домом». «Он снова дрался?» «Еще как, мы забрали его». «Пришлось попросить моего мальчика помочь запихнуть его внутрь». ь д ю в а л я ждала холодная ночь. Он не заметил. Он спал прямо на толчке». «Нужно найти другой способ», — проворчал Томас. На следующий день я надел судейскую мантию и привел его в свою кухню на суд. Выписал ему штраф и отпустил. У него был только один доллар на уплату штрафа, поэтому я взял доллар и посчитал, что мы в расчете. Потом я весь день чувствовал себя скверно. Не д е л а отнимать последний кусок у семьи. В конце концов, иду к нему домой и отдаю доллар л е о л е Я должен зарабатывать на ж а л о в а н и е но не таким же способом. «Нам нужно опять начать использовать тюрьму». Мэри ужасно разозлилась, когда я запер его в н а ш е у б о р н ы й Говорю, чуть не лопнула ночью. Но «Мы не можем позволить Мэри лопнуть». «Я разговаривал с суперинтендантом, но тот говорит с деньгами очень туго». Ты «Имеешь в виду, человек он тугой. Да в задницу». Моза сказала это на языке ч и п е в а На нем почти все казалось смешнее. Смех улучшил настроение Томаса, и он почувствовал, что кофе тоже пошел ему на пользу. «Мы должны рассказать о Дювале в информационном листке. Так что припомни подробности». В этом месяце мы о нем уже писали. «Публичный позор больше не работает», — посетовал Томас. «Его случай так и есть. Но бедная л е о л а ходит с о п у щ е н о й головой». Томас пожал плечами, но большинство членов Совета проголосовали... за включение информации об арестах и штрафах за месяц в бюллетень племени. У Мозеса был друг в местном отделении Бюро по делам индейцев в Абердине, штат Южная Дакота, который прислал ему копию предполагаемого законопроекта, имевшего целью эмансипацию индейцев. Именно это слово использовалось в газетных статьях. Эмансипация. Томас еще не видел законопроекта. Мозес вручил ему конверт и сказал, о н и хотят от нас избавиться. Конверт был не очень тяжелым. «Избавиться? Я думал, речь идет об эмансипации?» «То же самое», — буркнул Мозес. «Я прочитал все целиком, каждое слово. Они решили от нас избавиться». У бензоколонки возле магазина Томаса остановил Эдди Минг. Спутанные пряди его длинных седых волос были заправлены за воротник обвисшей армейской шинели. Его лицо покрывала сеточка вен. Нос был бугристым и фиолетовым. Когда-то он был красив и до сих пор носил пожелтевший шелковый шарф, повязанный как аскот у кинозвезды. Аскот. Широкий мужской шейный платок, завязанный под подбородком. Он спросил у Томаса, не угостить ли тот его выпивкой. «Нет», — ответил Томас. «Я думал, ты снова начал прикладываться к бутылке». «Передумал». «И ты должен племени новую тюремную дверь». Эдди сменил тему, спросив, знает ли Томас об эмансипации. Томас сказал «да», но заинтересовала его не эмансипация. Заинтересовало его то, что Эдди услышал о законопроекте раньше всех. Увы, дело обстояло именно так. Когда-то блестящий ум, он все еще был способен откапывать самые свежие новости. «Я слышал о ней, конечно». «Задумано неплохо», — проговорил Эдди. «Слышал, я мог бы продать землю. Все, что у меня есть, это 20 а акров. Но тогда у тебя не будет больницы. Ни клиники, ни школы, ни управляющего, ничего». Негде будет даже голову преклонить. Мне ничего не нужно. Никаких поставляемых государством товаров. Я могу купить себе еду на деньги, вырученные за продажу земли. По закону ты больше не будешь индейцем. Закон не может вынуть из меня, ну, трое индейца. Может и так. Но как насчет того, что вырученные за землю деньги закончатся? Что тогда? Я живу сегодняшним днем. «Ты как раз из тех индейцев, которых они ищут», — возразил Томас. «Я пьяница. Вот кем мы все станем, если произойдет то, что они задумали». «Тогда пусть это произойдет. Деньги убьют тебя, Эдди». «Смерть от виски? Да, Ниджи?» Томас рассмеялся. «Это смерть безобразнее, чем ты думаешь». И подумай, как планы правительства повлияют на стариков, на всех людей, которые хотят сохранить свою землю. Подумай об этом, Ниджи». «Я знаю, что ты прав», — согласился Эдди. «Я просто не хочу принимать твою точку зрения прямо сейчас». Эдди ушел, продолжая что-то бубнить себе под нос. Он жил один на отцовском участке в маленькой лачуге. Толь кусками свисал с ее крыши и хлопал на ветру. В резервации действовал сухой закон, так что Эдди наполовину ослеп от некачественного контрабандного пойла. Когда Джаги Блу делала вино из черноплодной рябины, она всегда давала Эдди кувшин, чтобы тот не травился низкосортной продукцией бутлегеров. Зимой Томас посылал Уэйда на оставшиеся у них лошади посмотреть, не помер ли Эдди, и нарубить для него дров, если он жив. В прежние времена Томас и его друг а р ч и л ходили на буш-данс вместе с Эдди, который мог играть на скрипке как ангел или как дьявол, независимо от количества выпитого. Буш-данс. Стиль танца, завезенный из Австралии. Танцы в основном основаны на традиционных народных танцах Великобритании, Ирландии и Центральной Европы. Большинство людей строили дома недалеко от шоссе. Но ферма а в о ж а ш к а располагалась в самом конце длинной извилистой подъездной дороги прямо на травянистом холме. Старый дом был в два этажа высотой. Построен из обтесанных вручную дубовых бревен, посеревших от непогоды. Новый дом представлял собой уютный коттедж, возведенный правительством. Дед д в о ж а ш к а купил старый дом вместе с участком еще в 1880 году, до того, как территория резервации была сокращена. Он смог купить его, потому что земля нуждалась в колодце. Но колодец заслуживает отдельного упоминания. 10 лет назад семья получила право на новый дом от правительства. Он привел их в восторг, когда его привезли на грузовике с огромным прицепом. Зимой Томас, Роуз, ее мать Нока и множество детей, причем не только их собственных, спали в хорошо утепленном новом доме. Но сегодня было не слишком холодно, и Томас решил отдохнуть в старом жилище. Он припарковал Нэш и вылез из него, страстно предвкушая момент, когда заберется под тяжелое шерстяное одеяло. — Ты что, опять захотела от меня улизнуть? Рос и ее мать ссорились, и он подумал о том, чтобы прямо сейчас ускользнуть в старый дом. Но Роуз высунулась из двери и воскликнула. — Ты уже вернулся домой, муженек? У нее на губах играла нежная улыбка. Она вернулась в дом, с грохотом хлопнув дверью. Но, несмотря на это, Томас понял, что настроение у нее хорошее. Он всегда проверял настроение жены, прежде чем что-либо предпринять. Оно было сродни погоде. Сегодня слегка штормило, но настроение у жены было радостное, светлое, радужное, поэтому он вошел в дверь. Малыши, о которых заботилась Роуз, л е п и т а л и что-то в большой кроватке. На столе для него были приготовлены две покрытые сахарной глазурью булочки с корицей и миска овсянки. Чьи-то куры все еще неслись, и рядом с Роус лежало яйцо. Она поджаривала два ломтика хлеба на сале, и когда он сел, бросил их ему на тарелку. Он зачерпнул воды из последнего полного ведра. — Я принесу воду, когда проснусь, — пообещал он. — Нам она нужна прямо сейчас. — Я разбит совершенно. Тогда я подожду со стиркой». Это была большая уступка. Роуз пользовалась допотопной стиральной машиной с вращающимися лопастями и любила стирать пораньше, чтобы в полной мере воспользоваться дармовым солнечным теплом. Томас объяснил ее жертву любовью к себе. И потому ел с чувством. «Моя милая», — произнес он. «Милая то, милая это», — проворчала Роуз. Он вышел за дверь, прежде чем она успела передумать, и затеять стирку немедля. Солнце заливало спальный верхний этаж старого дома. Несколько поздних мух бились об оконное стекло или готовились к смерти, кружа на уровне пола. Одеяло сверху было теплым. Томас снял брюки и сложил их вдоль стрелок, чтобы те не помялись. Пару кальсон он держал под подушкой. Томас надел их, повесил рубашку на стул и залез под тяжелое одеяло. Оно было сшито из лоскутов, оставшихся от шерстяных пальто и курток, которые по очереди носили все члены семьи. Здесь было темно-синее пальто его матери, скроенное из шерстяного одеяла и в конечном итоге опять ставшее одеялом. Здесь были клетчатые шерстяные куртки его мальчиков, рваные и поношенные. В этих куртках они носились по полям, катались с обледенелых холмов, боролись с собаками, но оставили их дома, когда взялись за городскую работу. Здесь было сине-серое пальто Роуз времен первых дней их брака, теперь совсем тонкое, но все еще сохранившее очертания ее очаровательной фигуры. Он вспомнил, как она пошла от него прочь, затем остановилась, повернулась и улыбнулась, глядя из-под полей темно-синей шляпы, пробуждая в нем чувство любви. Они были так молоды, всего 16 лет. Сейчас он женат уже 33 года. Роуз получила большую часть имевшихся у них пальто и курток от сестер бенедиктианок за работу в их благотворительном магазине. Но его собственное двубортное верблюжье пальто было куплено на деньги, которые он заработал на уборке урожая. Старшие мальчики износили его, но у него все еще хранилась подходящая к нему фетровая шляпа. Где же она, эта шляпа? Последний раз ее видели в коробке на двойном комоде. Разглядывание остатков пальто, соединенно шерстяными нитями, всегда действовало на него успокаивающе и усыпляло к тому времени, когда он доходил до армейской шинели Фалона. Эта шинель не дала бы ему уснуть, если бы он думал о ней слишком долго. Последние осознанные мысли Томаса были о старом отцовском пальто, коричневом, умиротворяющем. Вниз по склону, через болото, между голых борозд полей, через березовый, а потом дубовый лес, тянулась узкая, поросшая травой дорога, проходящая по его земле и ведущая к дому его отца. Отец был теперь так стар, что спал большую часть дня. Ему было д е о четыре. Когда Томас думал об отце, покой закрадывался в его сердце и обволакивал его, как солнечный свет».